Переговорив с Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и деятельного чиновника для особых поручений, который, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича. Какова была однако моя досада, когда на следующий день после его отъезда в новом времени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 Он дал ему получать деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отведён в полицейский комиссариат, где и оказался искусно загримированным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенные бородка и парик, когда грим был смыт с его лица, в личности арестованного